Диско «Мертво». К середине 1970-х до начала 80-х годов доминирующим направлением популярной музыки в Америке являлась диско. Этот стиль зародился в Нью-Йорке и распространился на более крупные городские центры на побережье. К концу 70-х годов диско-музыка регулярно звучала в фильмах и телепередачах, и все американцы даже в небольших городах знали, что такое «Хастл энд Бамп». В 1979 году легендарная рок-группа «Кисс», находясь под влиянием диска, даже записала альбом «Династи». Уникальное зарождение диска произошло под воздействием эпохи, С одной стороны, употребление наркотиков и влияние гомосексуального образа жизни, связанного с этой музыкой, явилось результатом контркультуры 1960-х годов. Однако сам музыкальный стиль фактически представлял собой протест против музыки того времени. В диско использовались электронные ритмы и биты, в отличие от традиционной рок-музыки, контркультуры. Несмотря на быстрое восхождение на вершину американской поп-культуры, к 1982 году можно было с уверенностью сказать «Диско мертво». Актер Джадж Рейнхолд даже носил футболку с надписью «Death Before Disco» в хитовом фильме 1981 года «Полосы», Так что же привело к такой внезапной и порой жестокой реакции на этот стиль музыки? Как и многие другие тенденции, диско превратилось в жертву собственного успеха. Любопытно, что противодействие исходило как от городских, так и от загородных слоев общества. В городах зарождение панка и новой волны бросило вызов диско как по стилю, так и по содержанию. Поклонники «Панка» и «Новой волны» жаждали вернуться к более традиционной музыке. Кроме того, они считали отношения и тексты диско пустыми и поверхностными. В Средней Америке, где такие группы, как «Линут», «Скинут», сохраняли свою популярность, увлечение диско быстро сошло на «нет», а употребление тяжелых наркотиков и распущенная сексуальность, часто ассоциировавшиеся с этой музыкой, считались чуждами. Люди, выступавшие против диска, объединились в группы и стали выражать свою позицию не только на футболках, как описано выше, но, как ни странно, в кино и на телевидении. Хотя в начале своего существования кино и телевидения пропагандировали диско, к 1980 году они стали использовать этот музыкальный стиль в качестве груши для битья. Но если вам интересно знать конкретную дату, когда диско начало умирать, то это 12 июля 1979 года. В этот день чикагские White Sox принимали соперников Detroit «Тайгерс» В двойном матче в бейсбольном парке Комиски каждый, кто приходил на игру с дискозаписями, мог попасть на игру по низкой цене в рамках акции, организованной чикагским диджеем Стивом Даллом. В перерывах между играми Дал планировал устроить на поле контролируемый взрыв диска альбомов в рамках акции Ночь сноса диска. Дал устроил взрыв, после чего начался настоящий ад. Около семи тысяч болельщиков бросились на поле, забрали биты и мечи из блиндажей, вырвали траву с поля и выдернули кресло со стадиона. Отряд полиции Чикаго прибыл на стадион примерно через час и произвел тридцать девять арестов. Уайт Сокс Были вынуждены отказаться от второй игры, но истинное значение бунта заключалось в том, какое влияние он оказал на американскую поп-культуру. Более чем за 10 лет до появления всемирной паутины кадры беспорядков в Камиске парке пронеслись на телеэкранах по всей стране, и идея противодействия диска превратилась в мем. Футболки диска сакс приобрели популярность среди молодежи и за короткое время культура изменилась спустя два года после бунта в комиске парке диска действительно умерла